Толомея скупо изложил суть дела, не скрыв от присутствующих всю тяжесть создавшегося положения. И когда ломбардцы уже готовы были принять крайнее решение — покинуть Францию, закрыть все разбросанные по стране отделения и лавки, потребовать от неблагодарных сеньоров полного возмещения долгов и с помощью золота, и только золота, вызвать в столице смуту, Когда все уже заговорили разом, взволнованно перебивая друг друга, и когда каждый с гневом думал о том, что вынужден он здесь оставить, этот пышное жилище, тот молодую жену, другой трех своих любовниц, Толомей снова возвысил голос У меня есть средства обезвредить Коадьютера, возможно, и совсем свалить его. Тогда действуйте, не колеблясь, свалите его. — воскликнул Бонсеньори, глава генуэзского клана. — Хватит обогащать этих свиней, которые жиреют на наших хлебах и безбожно пользуются нашими трудами. — Довольно подставлять спину под удары, — поддержал его один из альбиц. А какое же это средство? — осведомился Скотти. Толумея отрицательно покачал головой. — Пока сказать вам этого не могу. — Долги, конечно. — спросил цакаря: "Ну и что? Разве этих выскочек такими вещами смутишь куда-то? Наш отъезд будет для них лучшим выходом, они попросту забудут, что они наши должники". Цакаря говорил желчным тоном. Он принадлежал к захудалой компании и страстно завидовал большим объединениям, ведущим крупные торговые операции. Толомей повернулся к нему и заговорил. В голосе сиенца слышалась спокойная сила и вместе с тем осторожность. — Нет, не просто долги, Цакария. Я имею в виду отравленное оружие, о котором Мариньи и не подозревает, и которое, с вашего разрешения, я предпочту пока держать в тайне. Но для того, чтобы пустить его в ход, я нуждаюсь в вашей помощи ибо в своих сношениях с квадютером мы должны противопоставить Силе силу. Я хочу не только угрожать, но и предложить ему одну сделку, дабы Мариньи поставлен был перед выбором или дать свое согласие, или вступить с нами в смертный бой. Он развил перед присутствующими свою мысль. Если вынесено решение ограбить ломбардцев, это значит, что у короля нет денег расплатиться за поход во Фландрию. Мариньи Любой ценой должен пополнить оскудевшую казну. От этого зависит его собственная судьба. Ну что ж, ломбардцы готовы действовать так, как подобает верноподданным короля. Другими словами, Добровольно предложат огромный заем и потребуют самые ничтожные проценты. Если Мариньи откажется, тогда Толомей вытащит из ножен подготовленное им оружие. — Нет, Толомей, ты обязан открыть нам тайну, — сказал Барди. — Что это за оружие, о котором ты столько наговорил? После минутного колебания Толомей произнес... Если уж вы так настаиваете, я открою тайну. Но лишь одному Бокконегри. По залу пробежал смутный шепот, каждый взглядом спрашивал совета у другого. — Да, хорошо, пусть будет так, — послышались голоса. Толомея увлек старика Бокканегру в угол комнаты и что-то сказал ему в полголос. Присутствующие, не отрываясь, смотрели на старческое, тонконосое лицо почтенного флорентийца, на его запавшие губы, на тусклые глаза. Сиенский банкир рассказал Боконегре о казнократстве Жана де Мариньи, о его слишком вольном обращении с имуществом казненных темплеров и о существовании собственноручной расписки молодого архиепископа. Две тысячи ливров нашли неплохое применение, — шепотом добавил Толомей. — Так я и знал, что они рано или поздно сослужат мне службу. Из старческой груди Боканегры вырвалось короткое кудахтанье, что должно было означать смех.